Глава двадцать пятая. Провожаю рыжую фурию охреневшим взглядом, хмыкаю себе под нос и потираю пальцами подбородок. Не останавливаю ее. Позволяю гордой орлице вернуться к птенцам, которые по воле судьбы достались ей от тупорылой кукушки. Но их происхождение не имеет для нее никакого значения. Она яро защищает гнездо, накрыв крылом, и готова заклевать и растерзать каждого, кто посмеет сунуться туда. Прищуриваюсь от грохота, когда вера с размаха захлопывает ворота. Металл дребезжит, петли жалобно скрипят, железные прутья звякают. Чёрт, я рискую однажды сам не попасть в собственное гнездо. Вот эта женщина. С ней шутки плохи. Попробуй только встать у неё на пути искусно размажет по асфальту, не испортив маникюр, припечатает шпилькой, оставив пару дырок в груди и, как ни в чём не бывало, переступит через бездыханное тело и продефилирует изящной походкой дальше. Примерно как сейчас. Надо бы относиться к непредсказуемой вере с максимальной осторожностью, а я изгибаю губы восхищённой улыбки и наполняюсь таким умиротворением, какого не ощущал все эти четыре года. Ни дня я не был настолько спокоен, как в этот миг. Постоянно дёргался, психовал, контролировал каждую деталь, волновался о дочках до безумия. Нет, проблемы по-прежнему надо решать, и одна из них жужжит над духом как жирная навозная муха, но теперь я хотя бы знаю, что мои дети в надёжных руках, хрупких и нежных на первый взгляд, и в то же время способных сцепиться на шее врага, придушив его. Огненная лава. Женщина контрастов. — Костя, ты же ей не поверил? — напоминает о себе Даша. Внезапно остро, как выстрел в висок. Морщусь от противно вибрирующего голоса, от ядовитых слов, которые она извергает из себя непрерывным потоком, от подлости и лжи, и, чёрт возьми, от её присутствия. Нехотя обращаю внимание на Дашу и ухмыляюсь, окинув взглядом её потрёпанный, грязный, липкий наряд. Ненависть всё ещё со мной, только теперь сухая, размеренная и холодная. «Ты хотела увезти моих детей?» На удивление спокойно произношу. «Ты не подумала о последствиях?» Продолжаю невозмутимо, доставая из кармана телефона выбирая в списке контактов нужный номер. «Не предугадала, что бы я с тобой сделал, когда бы нашел?» Нажимаю кнопку вызова. «А я бы нашел!» Тяну с угрозой. Подношу трубку к уху, слушая гудки и терпеливо ожидая ответа. «Не случись Веры и ее торта, я бы рвал и металл». Повыдергивал бы Даши все патлы по одному волоску, чтобы мучилась. И не пожалел бы, как она ни всхлипывала, не шмыгала носом, растирая слезы и слюни ладонью. «Кстати». «Нет, что ты, Кость, я бы просто провела с дочками время», шумно вбирает воздух и отпрыгивает от меня, когда я подаю ей платок. «Чтобы они привыкли ко мне» вытирает мокрые от лицемерных слез щеки, наглое лицо, покрасневший нос. «К родной матери», — повторяет, будто специально провоцируя меня. Показательно плачет, прикрыв рот платком. Скривившись, отвожу взгляд, пока меня не вывернуло наизнанку от ее дешевой показухи. Почему я не замечал этого раньше? Или Даша так сильно изменилась? А может, я любил слепо? За что я расплачиваюсь по сей день? «Привет, Валера!» «На месте?» — отрывисто чеканью, как только слышится щелчок соединения. «Можешь подъехать к моему дому?» Делаю паузу, чтобы услышать ответ. «Отлично, жду». «Кто это?» — чихнув в треугольник из хлопка, лепечет Даша. «Твой таксист на сегодняшний вечер», — говорю метафорически, чтобы стерва не почуяла неладное и не улизнула раньше срока, «доставит тебя с комфортом в пункт назначения». Подавив издевательский смешок, я вырываю из её рук платок. Влажный, потрёпанный за каких-то пару минут. Годливо складываю его в несколько раз и прячу в карман. «Костенька, ну сколько мы ещё будем мучить друг друга?» Изменив тактику, ластится ко мне бывшая. Касается тыльной стороны ладони ледяными пальцами, и я тут же убираю руки в карманы. «Сам подумай, зачем тебе какие-то случайные бабы, когда есть жена и мать твоих детей, а?» Врезаюсь в неё взглядом и не могу понять, что чувствую. Смесь из отвращения, ярости, презрения и в то же время жалости. Бывшая выглядит так ничтожно, а то её пафоса и лоска не осталось ни следа. Паника читается в потухших глазах. Она как выброшенная на улицу дворняга. б Даша», — хамлю ей. «Сказать, на какие буквы алфавита тебе пойти, или сама догадаешься?» «Грубиян». Фыркает она, но тут же исправляется. «Но я скучала по тебе. Даже такому». Реагирую на шум двигателя. И с удовольствием встречаю машину местного участкового, что живёт в паре домов от моего. Совсем рядом. Я давно наладил с ним контакт, и сегодня парень пригодился. «Что стряслось, сосед?» Валера выходит из салона, приветствуя меня как старого знакомого. «Кто это?» — мямлет стерва, заподозрив неладное. «Да вот бывшая детям угрожает. И, невзирая на нее, свободно общаюсь с участковым. Родительских прав лишена, приближаться не имеет права». В нескольких словах очерчиваю ситуацию, сгущая краски. «Понял, разберемся». Валера берет растерянную Дашу под локоть. «Проедем в отделение». Ведет ее к машине. Грузит в салон на заднее сиденье «Костя, а что?» Конец фразы теряется за закрытой дверцей. Пожимаю парню руку, оставляя в его ладони крупную купюру. Шикаю в ответ на его возмущённый взгляд. Обиделся служитель закона, что я его подкупаю. А это всего лишь благодарность за оперативность и незаменимую помощь. От гремучей змеи меня спасает. Припугнить просто, но без жести. Наклоняюсь к нему. Я сам от неё избавлюсь. Просто мне немного времени надо. Шепчу, дружески хлопая участкового по плечу. Проведём профилактическую беседу. «Важно!» рапортует Валера и прыгает за руль. В следующую секунду трогается с места, освобождая меня от якоря, который неожиданно вернулся в мою жизнь, и тянет на дно потерпевший крушение корабль, который я так усердно латал и ремонтировал все эти годы. Выдохнув с облегчением, шагаю в дом. Быстро, пока рыжая кудрявая охрана меня заодно не прогнала. Боюсь, с этим огнем бороться бесполезно, поэтому придется уживаться. «Где?» — беззвучно спрашиваю Андрея, моего нового охранника. «Неплохой парень, ответственный. Я взял его на смену Халку, который облажался в ситуации с Дашей. А новичок хотя бы к детям стерва не пропустил. Прогресс. Впрочем, я склоняюсь к тому, что в этом есть заслуга веры. Мимо такой бестии муха не пролетит, не то что бывшая. Андрей понимает меня с одного слова, указывает в сторону детской на втором этаже и исчезает после моего кивка». Как тень бесшумно поднимаюсь по ступенькам. Чувствую себя вором в собственном доме. Слышу приглушенные детские голоса и смех. Невольно улыбаюсь. Нервозность и раздражительность как рукой снимает. На смену негативу приходит умиротворение. «Девочки, внимательнее!» — тоном учительницы произносит Вера. «Что это?» И умолкает, давая детям время на раздумье «Глетческий Олег!» С трудом выговаривает Маша и хлопает в ладоши. «Грецкий орех!» Звучит нежно, с обволакивающим теплом, таким настоящим и осязаемым, будто кто-то разжёг костёр в остывшем после долгой зимы доме. На ходу скидываю пиджак и оставляю его на перилах лестницы. Неторопливо крадусь по коридору, ослабляя галстук на шее. «Нельзя, красный!» — говорит непонятными мне шифровками Ксюша. Аккуратно толкаю дверь, но не спешу заявлять о своём присутствии. Через образовавшийся зазор наблюдаю за малышками. «Умнички мои!» Вера сидит на ковре спиной ко мне, треплет девочек за щёчки. И когда поворачивается в профиль, я вижу, как она улыбается. Убрав какую-то карточку, двигает к себе коробку с игрушками. Перебирает содержимое, словно выискивая что-то определённое. «Вот, а это?» Достает оранжевую резиновую пищалку для ванны. Кажется, из набора овощи и фрукты. Ярослава Ивановна нам его дарила. Давно. Я думал, мы всё выбросили или растеряли. «Морковка!» — отзывается Ксюша и, ревностно зыркнув на сестру, быстро, чтобы опередить конкурентку, выпаливает. «Зелёный! Можно!» и забирает игрушку себе. «Стоп! Они аллергенные продукты сортируют?» «Я бы, конечно, до такого не додумался». «Авела!» — дёргает её за локоть Маша, и наша няня выпускает из рук очередной предмет. «Что, солнышко?» — растерянно уточняет. «Вера, красный или зелёный?» — формулирует вопрос Ксюша. С трудом сдерживаю глухой смешок. Умеют же дочки поставить в тупик. Любого взрослого за пояс заткнут. Даже Вера на секунду теряет дар вечи. «Что?» — выдыхает после заминки. Чуть запрокидывает голову, встряхнув волосами, и запускает руку в густые кудри, поправляя заколку на затылке. «Вы же не собираетесь меня есть?» Смеётся бархатно, искренне, беспечно. «Зелёный!» Хрипло выдыхаю, переступая порог. Вера оборачивается и мгновенно прячет улыбку. Я лишь успеваю отметить про себя, что она ей очень идёт. И всё. Вера возвращается в свой кокон. От её хорошего настроения не остаётся и следа. Ямочки на щеках исчезают, черты лица становятся строже, глаза прищуриваются. Веснушки застывают на напряжённом носике. «О, папа, папа!» — разряжают атмосферу радостные крики малышек. Обнимаю их, не упуская из виду Веру. Она степенно поднимается, разглаживает платье ладонями, поправляет пуговицы на груди и, убедившись, что всё идеально, приближается к нам. «Так, солнышки, на сегодня хватит. Соберёте за собой игрушки?» — указывает на коробку. «Вот сюда. И готовьтесь к ужину». «Вместе?» — отпрянув от меня, дочки летят к няне. Берут её за руки, будто боятся потерять. «Да, конечно», — смягчается Вера, поддавшись обезоруживающим чарам рыжих лапочек. «Я против них тоже бессилен. Кто быстрее справится, тот получит десерт». Хитростью подгоняет их. Девочки кидаются к игрушкам, выхватывают их друг у друга и как можно скорее складывают в ящик. Оценив обстановку, Вера удовлетворенно кивает, мельком улыбается, но ко мне подходит уже суровый и хмурый. Взглядом показывает мне, что готова поговорить, но не при детях. И я полностью с ней согласен. Не нужно им знать о визите Даши. По пути на кухню молчим. Я испытываю ее терпение и мысленно просчитываю ход нашей беседы, хоть это и бесполезно. Прогнозировать реакции веры, как гадать на кофейной гуще, ненаучно и глупо. Осознав, что я не спешу завязывать разговор, она сдувает рыжие кудряшки со лба, ставит на столешницу блюдо с едой и неожиданно обращается в огненный вихрь. «Прежде чем спустить на меня всех собак, Константин Юрьевич, проверьте камеры», — решает перейти в наступление. «Боевая, уверенная в себе и по-прежнему неуверенная во мне». Буравит меня внимательным взглядом, словно планирует сделать мне лоботомию и выбирает наиболее удачную точку, чтобы пробраться в мозги. Я ухмыляюсь одним простым секундным жестом, вызвав ее недовольство, и занимаю высокий стул у барной стойки. Выдаю максимально невозмутимо. И не подумаю. Ясно. Шумно выдохнув, Вера отворачивается, мрачно крутит какие-то мысли в рыжей головке, делает свои выводы и подводит невидимую черту. «Константин Юрьевич, что будете на ужин?» Казалось бы, будничная фраза, а произнесена так строго и холодно, что припечатывает меня к короткой спинке стула. Потираю поясницу, отклоняясь от ледяного металла, и облокачиваюсь одной рукой о стойку. «С каких пор мы опять на «вы», — Вера?» Подчеркиваю с укором. Сверлю взглядом ее ровную спину, улавливаю, как она едва заметно ведет изящными плечами, словно почувствовав слежку и пытаясь сбросить ее с себя но глаз не отвожу. Жду, пока сама не выдержит и обернется. Но она лишь учтиво произносит в пустоту перед собой. Правильнее будет соблюдать субординацию. Подчеркнуто вежливо, деликатно, до зубовного скрежета уважительно. Не верю. «Ты не моя подчиненная. У нас, так сказать, взаимовыгодное сотрудничество». Поднимаюсь и иду к посудному шкафу. «Партнерство». Достаю стаканы и тарелки, ощущая на себе испытывающий взгляд веры. Теперь мы поменялись ролями. Правда, партнер мне попался, с несносным характером. Находиться рядом с тобой, как плыть в пороховой бочке по кипящей лаве. Взаимно. Осторожно подкусывает. Не спорю. Я и не строю из себя ангела. Я прямо высказываю людям то, что о них думаю. Заметив, как она тянется за ножом, перехватываю рукоятку и сам нарезаю хлеб. Пока рыжая сомневается, ищет подтекст в моих обычных словах и действиях, я распаляюсь. Когда следовало бы промолчать, ты говоришь без остановки. Когда нужно кричать, отстаивая своё мнение, ты вдруг замыкаешься. Кажется, начинаю догадываться, каким именно образом ты потеряла кафе. Скажите ещё, что бывший муж правильно сделал, когда изменил мне? Наконец срывается, бросив кухонное полотенце и став полубоком к столешнице. Нет, этого я как раз понять не могу. Отвечаю серьезно и честно, без тени ухмылки. «Но я и не твой бывший муж, и даже не его родственник. Не следует мерить всех по одному человеку». «И это говорите мне вы?» — прыскает от нервного смеха. «Я веду только дела мужчин, исключительно!» Не таясь, передразнивает меня. «Справедливо!» — ухмыляюсь, оставляя нож на доске. «А еще я не понимаю намеков». Недомолвки и расследования мне на работе надоели. Давай прямо. Я лукавлю. Я сразу догадался, почему злится и нервничает Вера, но хочу, чтобы она сама озвучила. Вы уверены, что я взяла деньги у Дарьи и была с ней в сговоре? Не спрашивает, а утверждает, будто иначе быть не может. На секунду я, черт возьми, себя в ней вижу. Темный изгусток недоверия и осторожности. Только я немного не понимаю, почему вы сразу не уволили меня. «За что?» «За жену вашу, бывшую», — сводят аккуратные, изогнутые домиком брови. «Если ты думаешь, что можешь так легко от меня отделаться, то вынужден тебя разочаровать. Никуда ты отсюда не денешься». Отхожу от Веры, вальяжно устраиваюсь во главе стола. «Неужели ты мне поверил?» Внезапно переходит на «ты», опуская барьеры. «Следует за мной, садиться напротив». «Очная ставка». «От меня нужна правда и ничего, кроме правды». «Не совсем, Вера. Сначала я был зол. Когда подъезжал к дому, думал, что придушу вас обеих. Плачу честностью за честность. Но я доверяю фактам». «Каким же?» — она постукивает недлинными, отполированными ноготками по стеклянной поверхности. «Многим. В совокупности, подаюсь вперёд, «Начиная с твоего поведения на празднике, дочек, и заканчивая тортом, размазанным по Даши. А ты ведь на его приготовление больше суток потратила. Смысл так усложнять, если бы он был сделан для отвода глаз?» «Что ж, а ты не такой уж хреновый юрист по жизни?» Выпаливает дерзко, а в её глазах при этом будто плещутся волны, играя брызгами на солнце. Буря стихает, и лазурное море успокаивается. «Стараюсь», — смеюсь в ответ. «Никому бы не простил такого обращения но издёвки веры почему-то не цепляют меня, а скорее забавляют. Всё происходит так непринуждённо, по-настоящему, что я окончательно теряю бдительность рядом с ней. Словно общаюсь со старой знакомой, с которой мы прошли через огонь и воду. А после едва живые и потрёпанные на минутку сели отдохнуть. «Что такое хленовый?» — появляется Машенька в дверном проёме. «Папа хреновый!» Влетает на кухню Ксюша, готовая кинуться на амбразуру. Вера прикрывает рот ладонью, слегка похлопывает пальцами по губам, будто наказывает себя, и обречённо зажмуривается. «Вера рлугает папу?» Синхронно выпаливают девочки. Окружают растерянную няню, берут её в кольцо. Она виновата ли «Простите», и сжимает губы. из-под подлобья поглядывает на меня. «Ай-яй, Вера, как не стыдно!» Неприкрыто издеваюсь над ней. Получаю смертельный взгляд-выстрел четко в лоб, на вылет. Однако он тут же теплеет, устремляясь на малышек. «Ам, нет, не ругаю», — цедит Вера, наверняка мысленно проклиная меня. «Наоборот, хвалю», — улыбается, думая, что выкрутилась. Выпрямляюсь и вытягиваю шею, чтобы лучше видеть моих хулиганок и не пропустить шоу. Веру ни капли не виню. Сколько плохих слов они от меня успели наслушаться, гораздо грубее. Чем недопустимее ругательство, тем быстрее хватали его и запоминали. Лучше, чем что-то нужное и полезное. Я перепробовал все способы, чтобы отучить их, поэтому знаю любой исход. И сейчас ожидается самый забавный. «Да!» — нараспев тянут двойняшки. Переглядываются, замирают на местах, потирая веснушчатые носики. Но это не более, чем затишье перед взрывом. Мысленно запускаю обратный отсчет. «Наша хленовая мама вела!» Обнимают ее с двух сторон и карабкаются на колени. «Самая-самая хрленовая!» Вопят, что есть мочи, пока несчастная нянька чуть не плачет, краснее от стыда. «Вера, что ты наделала?» — цокаю укоризненно, а самого пробивает на хохот. Железная леди не выдерживает напора четырехлеток, и ее броня трескается, расходится по швам. «Я не знаю», — шепчет, сдаваясь, — «помогай». Только Вера умеет просить, приказным тоном. Удивительная женщина, и ослушаться невозможно. «Все нормально», — успокаиваю ее, поднимаясь. Проглотив рвущийся из горла смешок, я неспешно шагаю к Рыжей Троице. Слишком большая концентрация огня, рискую обжечься, и все равно приближаюсь. «Лапочки!» — приседаю, забирая детей у опешившей Веры. Произношу твердо и убедительно. «Вы выговариваете неправильно!» Это слово звучит как… Запинаюсь, подбирая аналог. Покосившись на няню, которая готова на всё, пользуюсь моментом, чтобы её побесить. Милый! Вера то ли кашляет, то ли икает. А может, насылает на меня порчу. Свободно пожимаю плечами, мол, сделал всё, что смог. И слышу тяжёлый вздох. «Точно?» — недоверчиво переспрашивают Маша и Ксюша. А потом задирают головы и кивают Вере. «Конечно!» — скрипя сердце, она всё-таки поддерживает мою версию. «У неё выбора нет». Именно так ей сказала. Хитро хмыкнув, вскидывает подбородок и грациозно встаёт. С лукавой улыбкой обращается ко мне. «Помоги на стол накрыть, милый!» Приторно-сладко протягивает. Ещё и подмигивает игриво. Специально выводит из себя. Мстит за то, что не сразу поддержала её с детьми. Заноза рыжая. Хмурюсь, покорно кивая. И откашливаюсь. «Милая верла! Милый папа!» Судя по воодушевлению малышек, Нам перед ними весь ужин теперь в милых играть, чтобы ругательство вытеснить. А если учесть боевой настрой и извительность веры, то придётся нелегко. Хреновая затея. Опять я оказался в проигравших. После ужина закрываюсь в кабинете и погружаюсь в документы, разложив их вокруг. Стол завален бумагами, ноутбук включён, а на экране запущен новый документ. Решив, что хватит прохлаждаться, я планирую всю ночь посвятить подготовке апелляции. У меня почти все для этого есть. Не хватает времени и тишины. Для меня это непозволительная роскошь. Появление постоянной няни, а лучше сказать помощницы, должно облегчить мне жизнь. Но стук в дверь разрушает и без того шаткие надежды. «Занят?» — спрашивает Вера, но все равно заходит, закрывая за собой кабинет. «Она как наши политики, которые для видимости интересуются мнением народа, а сами делают по-своему. Признаться, за Сладкову я бы проголосовал. И не столько из симпатии, а потому что элементарно жить хочу. «Проходи», — хмыкаю, когда она уже занимает кресло напротив. «Ты можешь сразу остановить меня, если тебе что-то не понравится, или выпроводить вон». Нервничает, покусывает губы, собирается с духом. «Значит что-то важное. Заранее настраиваюсь на тяжелый разговор, захлопываю крышку ноутбука. Придется до утра потом работать. Но прогонять Веру не хочу». Ничего себе, звучит загадочно и многообещающе. Снижаю градус напряжения между нами. Перестань, ты же знаешь, что я серьёзно. Чуть расслабившись, улыбается. О чём ты хотела спросить? Развожу руками, показывая, что я весь в её распоряжении. Не помню, когда был таким поддатливым и шёл на поводу, тем более у женщины. Но с верой обычные методы не действуют, а принципы рассыпаются в прах. О ком? Поправляет еле слышно и впивается в меня пристальным взглядом. Адарье